Только не ученые и простодушные верили ей и любили ее Марк Твен Эпиграф благословение в милости сугубое она благословляет тех кто дает и кто берет ее сильнее всего она в руках у сильных она царям приличнее венца Шекспир